Глава 14 Если бы рядом оказалось больше ангелов. Ой, смотрите, она, кажется, просыпается! сказал Бося и немного расстроился от того, что ему придется прервать рассказ о футболе. Все тут же подлетели к Мурисе. Девочка протерла глаза, убрала челку и стала удивленно разглядывать все вокруг. Муриса, милая, ты у меня, у меня в гостях! Фаняша поспешила объяснить подруге, где она находится. «Ты как, узнаешь меня? Это я, Фаняша!» «Да», — не смело ответила Муриса и посмотрела на учительницу, а потом на бабушку. «Добро пожаловать к нам в гости, дорогая соседка», — мягким голосом сказала бабушка. «Ты как-то раз была у нас, когда была совсем маленькая, но, наверное, уже позабыла?» «Я бабушка фоняши Меня зовут Накомис». «А это», — она указала на сидящего у окна Босю, — «это Борисей, брат Фаняши». «Так, Муриса, хорошо, что ты, наконец, пришла в себя», строго сказала Хорда Этюдизовна. «Мне уже пора улетать, поэтому позволь мне объяснить тебе, что произошло». «Ой, Хорда, а может быть, в другой раз, а?» заволновалась бабушка. «Пусть сегодня девочка отдохнет у нас, а потом, потом как-нибудь и расскажем ей все, что нужно». «Это исключено», — отрезала учительница. «Муриса должна узнать, наконец, что произошло. Это поможет ей начать работу со страхом. Ты же знаешь, Накомис, в некоторых случаях мягкость и промедление просто опасны. Я не могу допустить, чтобы уроки срывались из-за того, что кто-то будет постоянно падать в обморок. Нам, между прочим, в ближайшее время предстоит знакомство с семьями будущих людей. А мать ее человека – стюардесса. И что прикажешь делать? И вообще, я убеждена, что родителям Мурисы следовало найти способ раньше рассказать дочерям о случившемся и подготовить их к школе. «Ну, как знаешь, тебе виднее», – далась бабушка. Учительница подсела на диван к Мурисе, взяла ее бледную руку в свои и спросила. «Муриса, скажи мне, тебе известно, где сейчас находятся твои родители и братья?» «Да, Хорда Этюдизовна, я знаю, что они переехали в другой город». «Хорошо, а как называется этот город?» «Альтадиум, кажется», – несмело ответила девочка. «Так», – кивнула Хорда Этюдизовна, – И что же заставило их переехать? «Я... я не знаю. Сестра говорит, что они получили очень важное секретное задание по работе. Ох уж эти сказки!» – негодовала учительница. «Вечно напридумывают всякой ерунды. А нам, учителям, потом разъясняй». Фаняша тут же вспомнила, что ей тоже всегда рассказывали, что ее дед отправился в другой город выполнять ответственное секретное поручение. «Значит, это неправда? Ее обманывали?» «Но зачем? Может, в этом альтадиуме происходит что-то страшное? Может быть, ангелов забирают туда, закрывают в маленьких комнатах и мучают?» Воображение Фаняши рисовала страшные картинки, и она испуганно прижалась к бабушке. Муриса увидела в глазах Фаняши страх и сама еще больше разволновалась. «Фаняша, Муриса, девочки мои», — смягчилась Хорда Этюдизовна, — «не нужно этих испуганных глаз. Глупо бояться того, чего вы еще не знаете». Посудите сами, неизвестное может оказаться не только не страшным, но, напротив, быть намного прекраснее, чем вы можете себе представить. Согласитесь? Девочки кивнули в ответ. «Так вот, мои прекрасные», — с улыбкой продолжила учительница, «давайте сосредоточимся на важном. Тем более, что я собираюсь лишь немного приоткрыть вам завесу тайны нашего мироздания и мироустройства. Я скажу вам только то, что вам необходимо знать в связи со сложившейся ситуацией». «Конечно, даже для этой информации вы еще малы. По школьной программе остальные ученицы узнают о существовании Альтадиума только в конце средней школы. Но вам, так уж сложилось, а, по-моему, посчастливилось, придется узнать некоторые тайны раньше остальных». Эти слова учительницы очень понравились Фаняше. Она всегда была рада узнать что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. «Как вы понимаете, — продолжала Хорда Тюдизовна, Город Урбазиум, в котором мы с вами сейчас живем, не единственный город в нашей системе. Существует множество других городов, таких как Дезеритум, Тибалиум, Називикум и так далее. Каждый город, так сказать, отвечает за людей, живущих в определенных условиях и обладающих схожим уровнем сознания и образом жизни. В соответствии с этим разрабатывается и школьная программа для обучения ангелов. «Так, ангелы, проживающие в Урбазиуме, занимаются людьми из больших городов. Это, я надеюсь, просто и понятно?» Будто сама себя спросила Хорда Тюдизовна, немного подумала и продолжила. «Теперь о сложном. Знаете ли вы, куда ведут коридоры всех домов ангелов?» Фаняша и Муриса переглянулись и замотали головами. «Все дело в том, что учительница колебалась, старалась подобрать слова, потом собралась и выпалила». Значит так, дома всех ангелов, всех городов соединены с нашим главным центром, главным городом, который называется Альтадиум. Каждый ангел попадает туда, когда теряет своего человека. Потеря человека может быть ожидаемой и своевременной, это называется смертью, а может случиться и внезапная потеря, то есть гибель. В зависимости от этого, а также от того, через сколько задач и уроков ангелу удалось провести этого человека, в Альтадиуме происходит четкое и строгое распределение ангелов. «Ой-ой-ой, строгое распределение. И кто же там, интересно, мне знать, всех распределяет?» – подумала Фаняша и посмотрела на подругу. Муриса сидела неподвижно, смотрела в пол и слушала учительницу. «Если говорить кратко, распределение происходит по трём уровням», — продолжала Хорда Тюдизовна. Безответственным ангелам, преждевременно потерявшим своих людей, предстоит тяжёлая и однообразная работа в самых низших департаментах Альтадиума. Там в основном занимаются вопросами жизнеобеспечения ангелов, например, работают на производстве облаков. Второй уровень Альтадиума занимает фабрика нимбов, завод изготовления книг жизни, департамент почты, департамент образования и другие. А тех, кто выполнил свою миссию хорошо, ожидает приятная и очень интересная служба на третьем уровне – в высших департаментах. Но мы еще будем проходить структуру и устройство жизни ангелов в Альтадиуме. Сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали о его существовании. «Так-так-так, что я еще не рассказала?» Учительница зажмурилась и потерла лоб длинными пальцами. «Ах, да, про самолеты, про самолеты». Хорда Этюдизовна заметно нервничала. Напряжение в комнате нарастало и, казалось, становилось ощутимым. Даже воздух стал тяжелее. «Позвольте», — вдруг произнес Бося, — «позвольте, я вас покину. У меня сегодня очень-очень много дел». Через мгновение Борисея словно вынесла из гостиной. Фаняша вспомнила урок про силу женской энергии, на котором говорилось, что внутреннее состояние женщины заряжает окружающее пространство, а сила отрицательной энергии в пять раз превышает силу положительной и распространяется мгновенно. Мужчины очень чутко реагируют на атмосферу, в которую попадают, и иногда сами, не понимая почему, просто стремятся поскорее покинуть то место, где чувствуют себя некомфортно. Поэтому неудивительно, что чаще всего одиноки те женщины, которые не умеют справляться со своими отрицательными эмоциями и не развивают в себе лёгкость и жизнерадостность. Поскольку мужчины питаются женской энергией, им тяжело находиться в том пространстве, где есть расстроенная, раздражённая, недовольная женщина. Конечно, всякое в жизни бывает, невозможно всё время радоваться и быть лёгкой, но главное. Уметь не задерживаться в негативных эмоциях надолго, не погружаться в них с головой и стараться быстро находить способ вернуть себя в состояние умиротворения и покоя. Хорда Этюдизовна, как никто другой, понимала законы женской энергии. Она чувствовала, как волнение нарастает, поэтому старалась говорить быстро и по существу, чтобы поскорее закончить тяжелый для нее разговор и удалиться. Самолеты — это... Снова произнесла она, нервно заламывая пальцы. Самолеты — это большие железные машины, которые люди придумали, чтобы летать, преодолевать далекие расстояния по небу. В целях безопасности ангелам необходимо сопровождать своих людей во время перелета. Так, это есть. Поняша вдруг подумала, что лететь с другими ангелами рядом с самолетом — это, наверное, так здорово, и что она бы ни за что не променяла такой полет ни на какой футбол. «А теперь о твоей семье, Муриса!» Эти слова Хорда Тюдизовна произнесла дрожащим голосом и даже изменилась в лице. Конечно, она хорошо умела владеть эмоциями, знала тысячу методик и навыков общения, но и она была всего лишь ангелом. В ее больших черных глазах появились слезы. Было ясно, что даже ей, строгой учительнице с огромным опытом и стажем, было сложно найти нужные слова, чтобы рассказать ребенку о том, что случилось с ее родителями и почему им пришлось ее оставить. «Муриса», — тихо начала Хорда Тюдизовна, «сегодня на земле ты потеряла сознание, когда услышала гул самолета. Дело в том, что в тебе живет память о той трагедии, которая произошла в твоей семье». Муриса вся задрожала, и начала укутываться в одеяло, словно пыталась укрыться от той информации, которая готова была на нее обрушиться. «Муриса, ты можешь...» – продолжала учительница. «Я уверена, что ты сможешь, и ты должна узнать и принять то, что произошло». «Я понимаю, что это тяжело», но я прошу тебя найти в себе силы. Дальше нельзя оставлять тебя в неведении. Твой человек появится на свет через несколько месяцев, и тебе нужно успеть подготовиться к встрече с ним, справиться со своими страхами, чтобы не передать их человеку. Это очень важно». Фаняша с жалостью посмотрела на подругу, потом покрепче прижалась к бабушке. Она подумала, что ей невероятно повезло, ведь она с детства была окружена любовью и теплом, и даже сейчас могла обнимать любимую родную бабушку, а не кутаться в одеяло. Орда Этюдизовна опустила глаза и низким дрожащим голосом продолжила. «Самолет, в котором летели люди твоих родителей и братьев, разбился. Все погибли. Эта трагедия случилась, случилась потому, что должна была случиться, по многим причинам. Однако... Тут учительница сделала долгую паузу, и ее скулы начали нервно двигаться. Однако эту трагедию можно было предотвратить, если бы в момент перелета рядом оказалось больше ангелов. Голос учительницы становился громче и жестче, было заметно, что она еле сдерживала злость, и потому встала с дивана и начала летать по комнате. В тот злосчастный момент больше половины ангелов с этого рейса полетели смотреть очень важный футбольный матч. Хорда тюдизовна почти кричала. «Это вместо того, чтобы выполнять свое самое главное предназначение, вместо того, чтобы держать самолет, вместо того, чтобы попробовать спасти своего человека или, или хотя бы помочь ему поменять маршрут, помешать ему отправиться в этот полет. Да что угодно, что угодно, можно же было хоть что-то сделать». Вдруг из глаз этой всегда сдержанной, уравновешенной, казалось бы, совершенно холодной женщины брызнули слезы. Хорда и Этюдизовна разрыдалась. Так внезапно, так самозабвенно, так горько и так громко, что все, кто находился в комнате, застыли на своих местах. Никто не посмел нарушить ее рыданий, ни жестом, ни звуком. Фаняша смотрела на свою учительницу и одновременно испытывала страх, удивление и восхищение, словно та совершила что-то совершенно невероятное, невозможное и невообразимое. Такое искреннее и открытое проявление эмоций Хорда и Тюдизовны стало для Фаняши еще большим открытием и откровением, чем то, что она сегодня узнала. Конечно, все это поражало воображение. И бесконечно длинный коридор в ее доме, который, как оказалось, уходит высоко-высоко в необыкновенный город Альтадиум. И то, что туда улетел ее дедушка и теперь работает там в почтовом управлении, а значит, его человек своевременно умер. И то, что родители и братья Мурисы погубили своих людей, потому что вместо сопровождения их во время опасного перелета отправились смотреть какой-то футбол, который почему-то так любит ее брат Бося. Все это вдруг показалось Фаняше вполне естественным и логичным. Она уже привыкла узнавать новые тайны о том, о чем раньше не знала. Но видеть новые стороны в том, что, казалось бы, знаешь хорошо, вот это действительно открытие. Фаняша была уверена, что знает свою учительницу. Она была убеждена, что эта холодная, строгая и суровая женщина просто не может плакать, тем более рыдать. Это событие в одно мгновение перевернуло все представления Фаняши о мире. Будто до этого ее мир состоял лишь из семи цветов, а сейчас она начала видеть миллионы других оттенков. «Я... я... мне пора», – вдруг сказала Хорда Этюдизовна. «До свидания». «Завтра будет тест по землеведению, так что готовьтесь», – строго добавила она и спешно вылетела из дома.